СССР. Работников советской торговли отличает кристальная честность и высокая культура обслуживания населения. Цитата из прошлого. «В одиннадцать часов утра следующего дня мой мобильный делает последнюю попытку разбудить меня чьим-то звонком и окончательно разряжается». Тем не менее, я улавливаю каким-то удивительным образом его жужжание на тумбочке и разлепляю глаза. Естественно, что пробуждение в чужой квартире – это некоторое повреждение вашей пространственно-временной ориентации. В особенности, если вчера вы выкурили на двоих достаточное количество травы. Поэтому первые несколько минут – уходит у меня на самоидентификацию в пространстве. Я встаю с постели, бреду на кухню, в углах которой висит самый отвратительный в мире запах. Запах холодного табачного дыма. Включаю чайник и отправляюсь в ванную. Несмотря на вчерашнее употребление каннабиатов, самочувствие в целом неплохое. Если не думать о том, что я снова не выспался и, похоже, это состояние становится хроническим, то можно даже улыбнуться самому себе в зеркало, что, собственно, я и делаю. Умывшись, я возвращаюсь на кухню, наливаю в кружку кипяток, завариваю в нем пакетик чая, разбавляю этот став холодной водой из стоящего на столе графина и делаю пару глотков. Пить эту гадость мне совершенно не хочется. Посему я просто полощу чаем рот, выплёвываю всё в раковину, ставлю туда кружку и собираюсь выйти вон. Оглядевшись по сторонам и оценив засохший на столе хлеб, пару тарелок в раковине, рассыпанный по полу табак и прочую атрибутику разгрома на Мишкиной кухне, я забираю чашку из раковины, тщательно её мою, вытираю бумажным полотенцем и ставлю обратно в шкаф. С чувством сотрудника зондеркоманды, аккуратно затаптывающего окурок в землю посреди горящей польской деревни, я удовлетворенно хмыкаю и иду в комнату и начинаю одеваться. На свете есть немного вещей, способных по своей мерзости сравниться с ощущением на своем теле вчерашней одежды, насквозь пропитанной табачно-марихуановым дымом, потом ночного диспута, притом измятой и бесформенной. Я с отвращением надеваю мятую рубашку, брюки, сворачиваю и кладу во внутренний карман пиджака галстук, оглядываю себя в зеркало и открываю входную дверь. Стремление побыстрее сбежать на свежий воздух просто-таки дикое. Выходя из квартиры, я ощущаю себя Одиссеем, привязавшим себя к брюху барана в пещере Полифема. Запах и отвращение, надо полагать, сходные. Стараясь думать о том, как скоро я доеду до гостиницы, и ванна в номере примет меня в объятия ржавых пен своих, я спускаюсь на первый этаж, бросаю ключи от квартиры, предусмотрительно положенные мишкой в мой ботинок, в почтовый ящик и выхожу на улицу. Такси ловится очень быстро. И вот уже 15 минут спустя панурый водила-кавказец на дребезжащей Волге, чей салон наполнен суфийской музыкой, подвозит меня к гостинице. Я протягиваю ему 50-рублевую купюру, Он кладет ее на панель и говорит, не вынимая изо рта сигарету. «Чтоб ты был здоров!» Я благодарю его. Он в ответ прикладывает четыре пальца к виску, салютует мне и трогается прочь, оставив мне клуб едкого сизого дыма. Пока я поднимаюсь в номер, меня занимают мысли о разнице отечественного и европейского бензина, запахах на улице и проблемах экологии. Не то чтобы меня волновали проблемы мирового зелёного движения, просто к вискам начинает подступать головная боль. А эта проблема, скажу я вам, куда серьёзнее мирового парникового эффекта. В номере я звоню Володе, договариваюсь встретиться с ним в три часа дня, затем втыкаю телефон заряжаться и быстренько сматываюсь в ванную. Лёжа в ванне, я набираю полный рот воды, Плююсь ею в противоположную стену, потом рассматриваю свои ногти, потом пялюсь на гостиничный халат, висящий на крючке, потом размышляю о том, что только идиоты воруют гостиничные халаты. Потому что, во-первых, даже если ты его купил, все все равно будут думать, что ты его спиздил, а во-вторых, ходить у себя дома в халате с эмблемой Невского паласа или Хилтона – это полный отстой. К чему эти размышления привели меня, я не помню, потому что отрубился убаюканной тёплой водой. В два часа дня я вскакиваю из остывшей воды и несусь в комнату к мобильнику. Алло? Брат! Это Вадим. Да, брат. Ты в Питере? Ага. Чё делаешь? Спать хочу. А чего ты делаешь для того, чтобы не хотеть? Забиваю стрелки с директором нашего филиала на три часа дня. «Брат, это полный отстой, брат!» «Я в курсе, брат, но у меня нет выбора, брат. Я только исполняю приказы и все такое. Я сам не хотел вырывать у евреев коронки и реквизировать их имущество. Я всего лишь исполнял приказы, брат». «Короче, я тоже в питере ха «Ха-ха-ха-ха! Не расстаться нам вовек, да? Ты следишь за мной? Скажи, чувак, я тебе нравлюсь?» «Я с ума схожу и все такое!» Говорит голосом Бивиса. А ты чего в Питере делаешь? Сижу на каком-то отстойном семинаре, посвященном рознице. Старые журналистские тёлки, несвежие бутерброды и херовый кофе. В общем, жизнь удалась. А чего мы вечером будем делать? Я не знаю даже, во сколько Эрмитаж закрывается. И мы оба смеемся довольно продолжительно. И мне становится очень весело и уходит недосып, и кажется, что я вовсе не уезжал из Москвы. Вадим, ты, кстати, где остановился? В Невском, а ты? Я тоже. Нам повезло? Ага, слушай, давай в восемь в гостинице. Давай в девять, мне нужно тут ещё кое-чего сделать. Ну, сделаешь в гостинице. Придурок, ну в девять, окей? Окей, компьютер. У тебя такие отстойные гранжевые шуточки, понабрался тут от питерских, да? Я легко восприимчив к среде обитания. «А почему гранжевые?» «Лучше бы ты спросил, почему отстойные?» «Я не врубился, но думаю, что ты имеешь в виду что-то очень смешное. Я погнал, в общем, до встречи!» «Давай!» Я переодеваюсь уже совсем с другим настроением. Спускаюсь на лифте, выхожу из отеля, ловлю такси и пару смс от Вадима с вопросами «Есть чего?» и «Сколько пива брать?» Я отвечаю «Дайте две!» И приезжаю к месту назначения Кафе СССР на Невском проспекте Суть продолжения традиций, заложенных московским рестораном «Жигули» Только преломленных в сторону гламура Если «Жигули», созданы для людей 30-40 лет и далее Приходящих сюда ностальгировать под песни «Виа» о 70-80-х годах вспоминать пивбар «Жигули» и умиляться на фото Брежнева за охотой, то СССР создан для их детей. Для тех, кто не помнит 80-е, но врубается, что стиль того времени – это модно, носит олимпийки и кроссовки Adidas, слушает музыку в стиле диско и думает, что в 1982 году все именно так и выглядело. Такой бар выглядел бы очень по-советски в Нью-Йорке или Лондоне. Красные неоновые буквы – красные водолазки официантов, красные рисунки из комиксов на стенах, водка Смирнов или Абсолют в баре и притягательность названий USSR, КГБ или Red Army. Такой гламурный совок с персоналом, одетым под КГБшников. Здесь милые девушки-официантки, хорошая диджейская музыка, никакая кухня, но мне почему-то нравятся эти пельмени, домашние котлеты, привет, ВОК-кафе. И много симпатичных девушек. Последние по вечерам или в уикенды. Единственное, что портит весь антураж, это висящая рядом с баром фанерная доска почета с фотографиями с вечеринок. Если уж делать гламурный совок, то доска почета непременно должна быть жидкокристаллической. В обед посетителей мало. Создается впечатление, что питерцы вообще не обедают. Или обедают дома или в бесчисленных забегаловках со средней суммой счётов 150 рублей на нос. В любом случае не здесь, что в принципе фиолетово мне лично. Я живу в другом городе. Гулякин уже сидит за столом у окна. На столе перед ним стоит бутылка коньяка Hennessy VSOP. Я отмечаю про себя его сегодняшнюю расточительность. Два стакана виски и нарезанный лимон на тарелке. Я отмечаю также его дурновкусие. «Привет!» — говорю я, стараясь казаться искренне веселым, что, в общем, несложно, учитывая мое состояние предвкушения сегодняшнего вечера. «Здорово!» «Ты давно сидишь?» «Уже минут пятнадцать», — отвечает Вова извиняющимся тоном вместе с тем давая мне понять, что сегодняшняя встреча для него важна, и он приехал заблаговременно. А я чего-то в отеле закопался, потом еще не сразу сообразил, в какую сторону Невского ехать. Ну ничего, ты же гость. Нам приносят меню. Я заказываю салат из овощей, грибной суп и домашние котлеты. Володя заказывает салат с курой, борщ и какое-то мясо. Мы сидим, смотрим друг на друга, курим и не знаем, с чего начать разговор. Точнее, мне его не с чего начинать, а Володе нужно начать его как можно более естественно, чтобы потом плавно вырулить на тему моей оценки его деятельности. О, вдруг начинает Вова, смотри, вон парень пошел, мы с ним в институте учились, а его отец работал в Германии с Путиным. Реально, после того, как Владимир Путин стал президентом России, Питер охватил синдром магнита, как я его называю. Почти каждый питерец старается притянуть себя прямо или косвенно через город к Путину. В практическом плане это значит, что у любого питерца есть в кармане история для москвича. В момент разговора с тобой... Питерец держит ее в кармане, как кастет. Например, разговор заходит о спорте. Начинается обсуждение футбола, потом хоккея, потом Формула-1. Питерец с готовой историей даже не ждет перехода беседы к борьбе. В какой-то момент он просто вытаскивает свою историю кастет и начинает. «А вот, кстати, о футболе. Я ходил в спортивный зал на такой-то улице, так вот, там...» Путин в детстве занимался борьбой. С иностранными языками еще проще. Каждый интеллигентный питерец всегда скажет, что он ходил на курсы английского языка в ту же школу, что и Владимир Владимирович. Есть и совсем несчастные питерцы, которые не жили напротив детского сада, куда он ходил, не занимались борьбой и английским, и школу заканчивали где-нибудь под Питером, но и они нашли, как притянуть себя за уши. Идешь ты с таким питерцем по городу, и он тебе говорит, видишь, вон тот подъезд, там в 1984 году я бухал портвейн с чуваком, у которого была сестра, а у сестры был хахаль. Так вот, Тот хахаль дружил с еще одним чуваком, который учился в школе с парнем, который потом поступил в институт в одну группу с другим парнем, который в пионерском лагере играл в шахматы с Путиным. Когда этот же питерец сильно пьян, то середина всего замысловатого спича опускается, и он просто говорит «Вон в том подъезде я играл с Путиным в шахматы». Абзац – «Фантазеры.спб.ру». «Здорово», — отвечаю я. «Чего, на самом деле с Путиным работал?» «Ага, только недолго, месяца два, по-моему. Я точно не помню». «Ты бы поздоровался с ним, что ли?» «Да ладно. Он, наверное, не вспомнит меня. Я с ним особо не дружил». «Ну ты-то вспомнил его?» «У меня просто память хорошая. Мама говорит наследственная». Что, у тебя родители в разведке работали? Тоже вместе с Путиным? Почему в разведке? Искренне удивляется Вова. Ну, типа у всех разведчиков хорошая память. Ты сказал, что у тебя она наследственная. Дальше продолжать? а <смех> ха <смех> Смеется Вова. Нет, у меня родители в торговле работали. Папа в мебельном, а мама в продуктовом. То есть для тебя розничная торговля, как бы сказать, продолжение родительского пути. «Цеховая наследственность и так далее, да?» «В каком-то смысле?» «Я как-то и не задумывался об этом. Ха. А ведь ты прав. Надо дома пошутить на этот счет. Тебя, наверное, с детства обучали всяким приемчикам. Как лучше с клиентами говорить, как больше продавать. Такой тренинг на дому, да?» «Мило смеюсь я. Передача опыта подрастающему поколению. Тем временем нам приносят салаты». Володя с жадностью набрасывается на свой, я туплю и сыплю в салат вместо соли много перца. Глядя на Вову, уплетающего за обе щеки, я думаю о том, что, следуя народной мудрости, про него можно сказать, наверное, работает хорошо. «Да учили иногда. Вот папаня не недавно рассказывал, как к нему один ОБХСС молодой ходить повадился». «Хорошенькое вступление», — отмечаю я, — «Как же далеко мы продвинемся в Эншпеле с таким-то дебютом?» «И чего посадил?» «Сипон себе на ёжик!» Вова отрывается от салата и говорит с набитым ртом, отчего некоторые буквы звучат по-другому. «Да ладно, Вов, я прикалываюсь. И чего этот молодой?» «Да ничего. Ходил-ходил, следил за ним, всякие провокации устраивал. А через год пришёл к нему в кабинет. Денежку принял?» И все стало хорошо, даже сейчас общаются. Ух, как интересно, думаю я. Через год, значит, денежку взял. Ты-то меня рассчитываешь уломать часа за три, ну и в баню потом, естественно. Интересная жизнь была у людей, наполненная высокими отношениями. Резюмирую я и, откидываясь на спинку стула, смотрю в окно. Володя, видимо, просекая, что взял не совсем удачную, а главное – преждевременную параллель, резко меняет тему. «Ну, как тебе, дистрибьюторы наши?» Издалека начинает разговор Вова, разливая коньяк. «Общее впечатление составить успел?» «Дистрибьюторы как дистрибьюторы. Обыкновенные крысы, пытающиеся отожрать как можно больше сала с приманки, пока собственные продажи компании не перешибут им шейные позвонки. Жестче с ними надо, жестче, чтобы понимали, почем халва». «Жестче». Жёстче это да, я стараюсь. Ты понимаешь, мне твоей московской школы не хватает. Вот это очень хорошо, что ты приехал. То есть тебя направили. Нам такие переговоры, как сегодня, лучше всякого тренинга. Чаще бы приезжали, мы бы тут такое развернули. Не пизди ты, Володя. Ничего бы мы тут не развернули. Только деньги бы запалили корпоративные. Всего тут тебе хватает и откатов, от режима наибольшего благоприятствования для некоторых дистрибьюторов и рекламного бюджета, и раболепия небольшого штата бездельников, которым ты внушил, что своим безбедным существованием они обязаны тебе, а не компании. И открытие прямых продаж в городе будет для тебя похлеще Хиросимы и Нагасаки. Враз взорвет весь этот уютный, заботливо выстроенный твоими потными ручонками мирок.